Глава 26. Ну вот, он на месте. Иван спрыгнул с коня. Услужливые руки подхватили уздечку и повели лошадь к коновиде. Дорога в Петербург заняла больше времени, чем он думал. К счастью, обошлось без лишних приключений. От встречи с лихими людьми Господь избавил, да и неприятных оказий тоже не приключилось. Разве что почти на окраине города Иван заслышал за собой резкий свист да гогот. Но конь стрелой пронес мимо нехорошего места, а там и застава показалась. Светлые, широкие прошпекты, мостовая, через которую пробивались пучки травы, торговые ряды с дохрепоты спорящими покупателями и продавцами, ряды образцовых мазанок, встречные кареты, пешеходы, вездесущие мальчишки, так и норовящие попасть под копыта. Елисеев остановился лишь у здания бывшей аптеки, в коей размещалась и тайная канцелярия, и подчиненный ей смерж. На крыльце Ивана едва не шип пробкой вылетевшей из дверей Мишка Барыкин. Он пробежал несколько шагов, а потом, извернувшись, плюхнулся назад. Свидетели этой сцены не смогли удержать ухмылок. Уж больно потешно все выглядело. В руках у Барыкина находился сверток, из которого доносилось собачье повизгивание и поскуливание. Лицо у Мишки было воскового цвета, в глазах застыл страх. Дверь снова распахнулась. На пороге появился хмурый Васька Турицын. Увидев Ивана, он распростер объятия. — Ванька, бродяга, где ж тебя столько носило? — Да вот, служба. — Пойдем, все расскажешь. Повел за собой Турицын, на что Иван попытался возразить. — Да мне к комиссару попасть, доложиться. — Не спеши, дружище. Улыбка Василия стала еще шире. Комиссар в запале нынче. Злой, как собака. Потому дров наломать может. Ты погоди, малость. Охолонится фон Белов, тогда и суйся. Тут Барыкин решил напомнить о себе и издал жалостливое. «Вась, а я как? Со мной-то что будет?» Турицин приподнял парик и почесал вспотевшую макушку. Со временем там обещало образоваться внушительных размеров плеш. «С тобой!» «А пес его знает, что с тобой будет!» «Сам виноват!» Мишка совсем опустил голову, всхлипнул и вытер нос об шлагом рукава. «Ну, виноват!» «Как есть виноват!» «И что теперь?» Он почему-то нехорошо поглядел на Ивана, но чем была вызвана эта неприязнь, оставалось неясным. Никакой вины Елисеев за собой не чувствовал. К тому же только что вернулся из затянувшейся командировки. Этот взгляд заметил не только Иван. Турицин гневно сдвинул брови, спросив. «Ты чего на Ивана так зыркаешь?» «Я?» – несколько натужно удивился Барыкин. «Я ничего. То да показалось тебе, Вася. Лучше советом помоги. Что делать-то? На квартиру ступай». — рассудительно заявил Турицем. — Потом лекаря Скажи Скажись ему больным. Животом, мол, маешься, али другая нелепо приключилась. В общем, придумать чего, обо тебя тут не было. — Зачем, Васенька? — Да все затем, друг мой, ситцевый, что лучше б тебе денька три комиссару не показываться. А то ишь чего удумал. Не договорив, Турицем влег за собой Ивана, чуть ли не силой затолкнул внутрь. Но прежде чем дверь за ними захлопнулась, Елисеев услышал за спиной злобное — «Дурак у тебя, братец, да и шутки у него такие же». Василий завел Ивана в комнатушку, что обычно использовали для допросов. Усадил подлинно колченогий табурет, сказал, похохатывая. «Гляжу, похудел ты, Ванюша. Раньше совсем тащой был, а ночь вовсе как перышко стал. Забот полон рот, а не кормили вовсе?» Кормитесь, кормили, грех обижаться», — с достоинством произнес Иван. «А вот заботами ты угадал. Никак не ожидали, что столько всего навалится». «Ну, да прежде сделай милость. Скажи, что за лихоманка такая с Мишкой приключилась?» От чего на меня крысится?» Турицын опять хохотнул, ударил Ивана по колену. Ха -ха -ха, «Знам, за что. Был бы тут Петька твой, так с кулаками бы на него побежал». «Господи, ничего не понимаю», – взмолился Иван. «Ты толком обскажи. Помнишь, когда представление комиссара было? Твой брат сказывал, дескать, можно подношение сделать, щека подарить». Мишка, про то заслышав, загорелся. «Сам не свой стал». По дворам походил, кабельков ладных присматривая. Купил где-то щеня, да с ним к комиссару и приперся. Фон Белов, как увидел сию картину, так сразу взбеленился. Пинками Барыкина по коридору гнал. «Ох ты ж!» – вздохнул Иван. Шутковал Петр, за ним такое водится. Нечто не понял, Мишка. «Не понял», – развел руками Турицин, за что и поплатился. Парень он малость дурковатый, конечно, но отходчивый. Да и канцелярист неплохой, старательный. Да ты не переживай, так обойдется. Покуда вас не было, я уже нашего фонбелова изучил. Немец-то он немец, порода дает знать, но и с ним ладить можно. Не самый конченый человек. Годик у нас поживет, совсем обрусеет. Вась, многозначительно протянул Иван. Ты это, не боишься прямо тут об начальстве разговаривать? Тут не боюсь. Сказывай, как съездили, где Петра оставил. Съездили, как на ярмарку, весело и со свистом. Не успели про одно убийство узнать, как другое приключилось. Да по пути еще логово разбойничья разорят довелось. Обидно, что не до конца. Из-за этого и Петру остаться пришлось. тате воеводу Марфинского скрали. «Да ну!» – поразился Василий. «Вот тебе и да ну!» Меня Петя с докладом услал. Сам воеводу вызволять собирается. «Ну, а я, как обскажу все Фомбелову, на подмогу податься хочу». Отпустит ведь?» Отпустит, кивнул Турицын. Коль такого важного гуся, как цельные воеводы, скрали, тут шороха на весь Петербург будет. И хорошо, – обрадовался Иван, – мне чем быстрее обернуться, тем лучше. Не же Петра одного оставлять. На доклад к комиссару его позвали часа через полтора. Канцелеристы выяснили, что Фон Белов отошел и метать молнии в невиновных с громовержец не собирается. Перед тем, как войти, Елисеев мысленно повторил то, что собирается сообщить, широко перекрестился и только тогда потянул за дверную ручку. Фомбелов стоял к нему спиной, изучая содержимое одного из шкафов. Услышав скрип, резко повернулся, слегка протяжно произнес. «Долго ж вас не было, господин Елисеев!» «Обстоятельства!» – виновата сказал Иван. «До меня дошли промемории от марфинского воеводы. Он неплохо отзывался о вашей работе». Писал, вам удалось найти и арестовать убийцу-настоятеля. не императрица удовлетворена расследованием. «Для меня это большая честь», – выпрямился и щелкнул каблуками Иван. А потом, не обращая внимания на его слова, продолжил комиссар. «До меня начали доходить сведения, имеющие весьма странный, я бы даже сказал, скверный характер. Ваш кузен, который, собственно, должен был заниматься расследованием, сам оказался вовлечен в преступление». Его ведь обвиняют в убийстве князя Четверинского. Это так? Уже нет, сударь, воскликнул Иван. К счастью, нам удалось установить истинного убийцу. Увы, он избежал заслуженного наказания, поскольку скончался от ран, полученных при задержании. Но нам удалось получить несколько важных свидетельских показаний. Мой двоюродный брат не виновен. Все бумаги выправлены надлежащим образом, вопросов к Петру больше нет. Прекрасно, без особого, впрочем, восторга сказал фун Белов. «Тогда где же он? Почему я его не вижу?» Он был вынужден остаться в Марфино. «И что это за причина, по которой он не может предстать перед глазами непосредственного начальства?» – раздраженно спросил комиссар. Местный воевода был схвачен разбойниками из шайки саперского. «Позвольте, если я правильно уяснил из промемория, Саперский это тот самый шляхтич, отставной военный, которого считают виновным в убийстве настоятеля». «Все верно, господин комиссар». Воевода угодил в ловушку, расставленную людьми Сапирского. К тому же среди полицейских нашелся предатель, Нижний Чин Картанеев. Полицейская команда, сопровождавшая воеводу, была перебита, спасся только один. Федора Прокопича захватили. Схватить преступников по горячим следам не удалось. Они скрылись в местных лесах, где их днем с огнем не сыщешь. «Это, мне говорит, один из лучших сыщиков СМЕРШа?» – насупился фон Белов. «Господин комиссар», – убежденно заговорил Иван, – «Дозвольте мне вернуться в Марфина. Вместе с братом мы обязательно выручим Федора Прокопича. Чего бы это нам ни стоило?» «С моей стороны никаких возражений нет». Вполне миролюбиво сказал фон Белов. «Вдвоем вам удается неплохо управляться с любыми расследованиями. Не буду разрывать ваш союз. Можете выезжать немедленно. Если от меня потребуется какая-то помощь, спрашивайте прямо сейчас». «Благодарю, господин комиссар. Думаю, мы управимся своими силами». «Тогда поезжайте». «Жду вас, господин Елисеев, с хорошими вестями», – произнес фон Белов, показывая, что на этом аудиенция закончена. Иван по-солдатски крутанулся на каблуках. Оказавшись на улице, радостно отметил про себя, что все благополучно разрешилось. Комиссар устроил его небольшой доклад. «А теперь в Марфина, да поскорее!» «Эти без меня тяжко, дело без того не в проворот!»